Глава 4. У меня у самой не было уже никаких сил идти в гостиницу, но там остался мой телепортационный костюм, который стоил больших денег и мог не раз пригодиться. Заверив гарунику что она может рассчитывать на мою компанию в следующий поход на любое мероприятие по её выбору, я вызвала такси и отправилась на выход. До гостиницы домчалась быстро, но едва я вышла из такси, как тут же пожалела, что отказалась от вечеринки в общежитии и отправилась забирать вещи именно сегодня. Стеклянные стены открывали взору ресторан на первом этаже, в котором шумно веселилась целая толпа этернийских аристократов. Зал, погружённый в полумрак, освещали серебристые и золотые вспышки прожекторов. Аромат одурманивающих курительных смесей ощущался даже с улицы, а внутри творилось нечто невообразимое, что заставило меня краснеть и смущаться. Играла какая-то безумная современная музыка, шампанское лилось рекой в прямом смысле слова. Парни стреляли пробками от бутылок прямо в стеклянные стены. Хотя всем известно, что такие стены и пули не пробьёт, почему-то эта стрельба их дико веселила. Но больше всего меня поразило другое. Я слышала о распущенности этернов, но такого не ожидала. Даже под ритмичную музыку они двигались парами, только это было похоже не на танец, а скорее на прелюдию. Этернейки в коротеньких юбочках либо по-змеиному извивались перед своими партнёрами, либо забрасывали одну ногу тем на бедро. Одна пара страстно целовалась, причём парень уже успел освободить грудь подруги из прозрачной блузки, а потом я увидела двух целующихся девушек, и это отрезвило. Хватит с меня наблюдений. Я быстро прошла в вестибюль отеля и буквально пробежала мимо стеклянных стен ресторана. Стараясь не смотреть по сторонам, вызвала лифт. Пока ждала, боялась лишний раз оглянуться, чтобы не наткнуться ещё на какое-нибудь откровение. Наконец лифт приехал, и пока он поднимал меня, я достала из рюкзака ключ-карту от номера. Двери открылись — Я вышла и вздрогнула от неожиданности. Прямо передо мной, с самой мерзкой хмылочкой, какую я только видела в жизни, стоял Малик Алриат. «Вот ты попалась!» — сообщил он мне. Я собрала самообладание в кулак. «Привет, Малик, что ты тут делаешь?» «Тебя поджидаю!» — продолжаю ухмыляться, сказала она, и в чёрных глазах Этерна вспыхнуло что-то угрожающее. «Ты такой шутник!» — хмыкнула я. «Я видела внизу вечеринку». «Поступление празднуете?» Вместо ответа Алриат схватил меня за руку, выхватил ключ-карту, взглянул на номер комнаты и потащил за собой. «Идём, дорогуша, буду учить тебя правилам поведения в столице». «Ты что делаешь? Отпусти, мне больно!» воскликнула я, отчаянно пытаясь тормозить ногами, но, кажется, Малику это не доставляло ни малейшего неудобства. «А ты кинь в меня одним из твоих зелий», ехидно предложил мне Этерн. «Или всё на Акетру израсходовала Так и было, но признаваться в этом я не собиралась. Просто не вижу необходимости кидаться в однокурсника зельями. Малик, прекрати злиться, это же был просто вступительный бой, нужно было защищаться, чтобы ты не скрутил меня своим лассо. Защищаться? Ладно, но ты меня победила. Я не могу допустить, чтобы какая-то крестьянка из -за антропийского захолустья одержала победу над Алреатом и осталась безнаказанной. «Я не крестьянка!» — возмутилась я. «Я баронесса Перье, чтоб ты знал! Мой отец был офицером, а дед владеет крупнейшим фармацевтическим заводом магических зелий!» Этерн внезапно развернул меня лицом к себе, и тонкий аристократический рот растянулся в очень нехорошей ухмылке. «Баронесса! Очень мило! У меня хороший вкус! Пойдём-ка, баронесса!» Обхватил за талию, зажав заодно и мои руки в стальных тисках приподнял над полом и потащил по коридору. Тут я поняла, что пора звать на помощь. Отчаянно завизжала, попыталась пнуть его ногой или хотя бы укусить за ухо, но Малик спокойно нёс извивающуюся меня, и, кажется, мои жалкие попытки вырваться не доставляли ему ни малейшего дискомфорта. Остановился он только у комнаты, прижал меня к стене и впился жестким ртом в мои губы. «Не надо!» — только успела воскликнуть я. Запах перегара буквально душил. Не знаю, что за дрянь пьют Этерны, но тошнотворно-сладкий аромат, исходящий от Алриата, вызывал рвотные позывы. Я уже готова была потерять сознание от отвратительного поцелуя, как наглеца отшвырнула к противоположной стене, и я узнала вставшего спиной ко мне Кетро. «Малик, приди в себя!» Алриат с хрипом отлепился от стены и схватил моего спасителя за грудки. «Кетро, ты не смеешь мне мешать! Девчонка меня оскорбила, она должна за это заплатить!» Теперь Этерны стояли ко мне боком, и я видела бешеное выражение лица Алриата и хладнокровное Илрэмиэля. «Малик, девчонка уже принята в Императорскую Академию. За такое нанесение вреда академисткам, которое задумал ты, наказание от лишения титула до ссылки в Дикеле с рядовым солдатом». Алриат метнул в меня взгляд полной ненависти. Казалось, слова друга не произвели никакого эффекта, Кетра положил руки ему на плечи и, понизив тон, то, сказал. «Малик, до конца жизни будешь отлучён от семьи и родовых привилегий. Подумай об отце, он уже лишился одного из наследников». Тот перевел взгляд на друга. Кажется, эта фраза, от которой лично у меня побежали мурашки, привела его в чувство. «Бойся меня, баронесса Перье», — сказал мне Этерн, — «а лауреаты не умеют прощать». И пошел прочь по коридору. Илоремиэль перевёл на меня тяжёлый взгляд, который светился смертельным сиянием и отшатнулась, хотя золотые лучи ещё не разогрелись достаточно, чтобы нанести ущерб. По слухам, Этерны могли убивать этим светом противника. По крайней мере, взгляд Киатро выглядел опасно. Несмотря на откровенно пугающий вид, всё же он меня спас, и я прошептала так тихо, что едва расслышала сама. «Спасибо тебе». «Я помог не тебе, а другу» отрывисто ответил Ил-Ремиэль. Глаза его постепенно приобретали обычный зелёный цвет, но смотрели по-прежнему убийственно. За причинение тебе вреда его ожидало бы жёсткое наказание. К слову, меня ты -то тоже разозлила своей иллюзией. На твоём месте Перье я бы сбежал туда, откуда приехал, и постарался никогда не встречаться с Этернами. Мы ненавидим ваши подлые антропийские приёмчики. Он развернулся и отправился вслед за товарищем. Я залетела в комнату, собрала рюкзак, сердце бешено стучало. Как я умудрилась разозлить сразу двух наследников правящих домов Гехарии. С другой стороны, а что мне было делать? Это же были честные вступительные испытания. Допустим, Алриат просто подонок с завышенным самомнением. А почему Кетро так задела моя иллюзия? Придётся выбираться через окно, проходить через нижний зал, рискуя снова столкнуться с этернами. Мне совершенно не хотелось. Быстренько запихав свои немногочисленные вещи в кожаный рюкзачок, а телепортационный костюм в специальную сумку с ремнём через плечо, я вышла на балкон и осмотрелась. Справа от меня обнаружилась пожарная лестница. Всего-то и надо что перебраться через три балкона, которые отделены друг от друга коваными решётками. «Доберусь». Я довольно легко преодолела все препятствия и долезла до пожарной лестницы. Уже я было, как вдруг нога, нащупывая очередную ступеньку, соскользнула. Я не удержалась и полетела вниз. Однако приземлилась не на мостовую, а в чьи-то сильные руки. «Поймал», — с улыбкой сказал спаситель, я увидела, что нахожусь на руках у молодого блондинистого гурунита в форменной одежде Императорской Академии. «Отпусти меня немедленно!» — воскликнула я, отталкивая его обеими руками. «Ни за что!» — заявили мне, и серые глаза сверкнули хитрецой. «Приказано всех нарушителей доставить в Академию, а вы, госпожа Перье, нарушитель». «Откуда вы знаете моё имя?» — смутилась я, а потом смутилась ещё больше, потому что увидела, как к нам приближается полный холодного достоинства куратор курса Адриан — Адриан верлен «Развлекаетесь, свер Горуниц слегка смутился, но всё же подмигнул мне, прежде чем поставить на землю. «Простите, лорд Верлин». «Идите внутрь, там Алри отбушует». Я перевела взгляд туда, куда указал куратор и увидела, как Этерна спешно покидают ресторан и строятся у входа в гостиницу, а по периметру стоят существа в такой же форме, как мой спаситель. «Старший курс Академии», — пояснил лорд верлен «помогают следить за безопасностью и соблюдением учебной дисциплины среди первокурсников». В ресторане действительно бушевал Малик Алриат, громко выкрикивал свои родовые титулы и, сопротивляясь троим старшекурсникам, которые после провала мирных переговоров собирались надеть на него смирительные цепи. «От вас, перья нарушений коментанского часа, я, признаться, не ожидал», — сообщили мне, не спуская ледяного взгляда голубых глаз. «Простите, господин Верлин», — снова смутилась я. Мои вещи остались в гостинице, я хотела очень быстро вернуться на такси, но тут встретила однокурсников. В общем, меня задержали разговорами. «Отправляйтесь строй», — приказали мне. Я послушно встал в самый конец колонны нарушителей. К моему величайшему удивлению, среди участников вечеринки оказалось не так много, собственно, академистов. Всего 12 включая меня, Кетро и Алреата, которого уже скрутили и вели трое старшекурсников. Впереди меня стояли парами остальные Этерны, а я оказалась в хвосте и в одиночестве. «Всех собрали?» — спросил куратор, а, получив утвердительный ответ, закатал рукав мантии. «Я обомлела. Переносной телепортатор. Я такие только на картинках в инфосете видела». Предплечье куратора покрывало устройство из тонкого серебристого металла с сенсорной панелью. Длинные пальцы вбили несколько символов, и прямо в воздухе возник сияющий бело-голубыми всполохами телепортационный проход. «По одному, вперёд, шагом марш!» — усмехнулся лорд Верлин, и, провинившиеся, с мрачными лицами, исполнили приказ. Я вошла в телепорт с опаской и была права. Едва оказалась по ту сторону, как накатила слабость, даже больше, чем когда проходила через стационарный портал. Желудок снова попытался извергнуть содержимое, в этот раз успешно, поскольку я успела подкрепиться булками в академической столовой. «Перье, вы что, первый раз перемещаетесь порталом?» — раздался холодный голос над моей головой. Не в силах поднять голову, я посмотрела в глаза куратору и вытерла губы салфеткой, которые всегда имелись в моих многочисленных карманах, после чего возблагодарила небеса, за изобретение автоматических уборщиков, один из которых тут же активировался и начал прибираться за мной. «Без костюма. Второй раз, господин куратор», — тихо ответила я, поднялась с колен, старательно делая вид, что не слышу презрительного хмыканья и смешков своих однокурсников. «Печально», — холодно ответили мне. «Что, и даже зелья никакого не подумала изобрести для адаптации?» Раздался язвительный комментарий откуда-то со стороны, Я подняла голову и встретилась с зелёным взглядом начинавшего уже немало меня подбешивать Кетро. Отвечать не стала. Телепортационный проход привёл прямо в большой зал собраний, где нас уже встречала парочка преподавателей, велевших всем прибывшим занять места на скамьях. «Итак, дамы и господа...» Куратор поднялся на трибуну и обвёл холодным взглядом провинившихся. «Вы нарушили устав Императорской Академии». Поздравляю, вы будете первыми, кто получит наказание за свои проступки. В нашем учебном заведении одним из главных принципов является братство и равенство всех рас и сословий. Как вам известно, сам действующий император Нейлам окончил академию. Так что здесь абсолютно никого не волнует, насколько высоко ваше происхождение. Куратор окинул ледяным взглядом Этернов на надменных лицах, которых не читалось ни тени, ни раскаяния, и остановился на мне. «Наказание за сегодняшний проступок пройдёт именно в духе равенства. Следуйте за старшим преподавателем, господином Лавоа». Квинт Лавоа привёл нас в столовую. Все посудомоечные машины и автоматические подметальщики были отключены, а в зале на кухне царил послерабочий хаос. Повсюду остатки еды, мусор, крошки, горы немытой посуды. «Привести в порядок столовую кухню...» кратко распорядился господин Лавуа и, не давая никаких дополнительных указаний, покинул нас. Несколько минут никто не двигался, пока в столовую не зашла группа старшекурсников, которые разогнали вечеринку Этернов. — дамы и господа первокурсники, — объявил блондинистый сероглазый Гарунит, который спас меня от обнимашек с асфальтом. — Не стоим, не стесняемся, мётлы, тряпки, вёдра в руки и вперёд. — Ни за что! — Возмутилась одна из этерниек с белоснежными волосами, мерцающими серебром. «Мы, конечно, можем позвать куратора Верлина, чтобы он вас уговорил лично, милая леди», — с улыбкой произнёс Гарунит. «Только готовы ли вы к дополнительному наказанию за непослушание?» Этернийка фыркнула. Остальные продолжали стоять молча. «Интересно, долго они тут будут из себя строить королей мира?» Я опустила все свои сумки на пол, придвинув их к стене, чтобы не запинали, и первая направилась к ближайшему столу, чтобы начать собирать тарелки. «Пошевеливайтесь, перваки!» — прикрикнул второй старшекурсник, довольно сурового вида парень из восточного герцогства. Сереговухи и свирепый оскал придавали ему пиратское выражение лица. Этерны очнулись, и в столовой началось движение. Некоторое время я собирала тарелки со столов, но затем заметила, что все избегают, собственно, мытья посуды, а в раковине собралась уже приличная гора. Вздохнув и прокляв мысленно всех этернофразом, поплелась на кухню. Откопав в кладовке передник и пару резиновых перчаток, приступила к мытью посуды. На соседний стол кто-то со звоном поставил гору тарелок. «Осторожней, — Осторожней, разобьёте же! — возмутилась я и, подняв глаза, увидела Илрэмейля Кетро. Лицо того не выражало ничего хорошего. «Послушай, Перье», — процедил он сквозь зубы, — «почему ты сделала это?» «О чем ты?» — я искренне не поняла вопроса. Элремиэль глубоко вздохнул и сжал кулаки. Могу поклясться, что мысленно он повторял «женщин бить нельзя, женщин бить нельзя». По крайней мере, выражение его лица откровенно говорило об этом. «Почему ты использовала на мне именно такую иллюзию?» Он старался быть спокойным, но я видела. Желоваки на лице напряглись, неестественно зелёные глаза загорелись пугающим сиянием. Я заметила, что мои руки слишком долго намыливают одну и ту же тарелку. Смыла пену под струёй воды и поставила тарелку на стопку уже чистой посуды. «Кетро, ты вообще что-нибудь о зельях иллюзии знаешь?» «Я знаю, что их можно делать направленными, то есть вызывать вполне конкретную иллюзию» процедил Этерн сквозь зубы. «Да?» — изумление в моём голосе прозвучало довольно естественно, потому что я наконец поняла, о чём он подумал. Видимо, вообразил целый заговор. Чтобы изготовить такое зелье, о котором он говорил, мне понадобилось бы его кровь. «И где, по-твоему, я могла бы раздобыть твою кровь, чтобы подготовить направленную иллюзию?» зелья считала с меня информацию о том что вряд ли ты чего то можешь бояться в принципе и просто скопировала меня чем тебя так разозлили мои копии неужели ты испугался меня я сама не поверила в то что сказала мне и в голову не приходило что моя скромная персона на самом деле может пугать этерна но видимо вопрос попал в точку потому что эл явно не хотел на него отвечать Лицо его стало на мгновение растерянным, а затем обрело типичную для его расы надменность. «Похоже, я переоценил твои способности», — мерзкая ухмылка искривила губы Кетро. «Значит так, имей в виду, если ты кому-нибудь расскажешь, какую иллюзию создала зелье, то пожалеешь, что приехала в столицу. Поняла меня? Натравишь на меня Алреата или сам возьмешься за мое перевоспитание?» — язвительно спросила я. Честно говоря, у меня в ходе этого разговора тряслись поджилки, но краем глаза я уже видела, как сероглазый граунит старшекурсник направляется в нашу сторону. Внезапно стальные пальцы Терна больно схватили меня чуть выше локтя и сжали так, что в глазах потемнело. «Слушай внимательно. Я чистокровками, как Алриат, не интересуюсь. И Если ты разозлишь меня, то я не только устрою твое отчисление из Академии, но и до твоей семейки доберусь» ты ведь знаешь, кто мой отец?» Я знала, о чём и сообщила кивком головы. В следующее мгновение Кетра отпустил меня и скрылся, ровно за секунду до того, как рядом оказался Гарунит. Я стояла, словно оглушённая, не в силах пошевелиться. «Чем, демон, побери, моя простенькая иллюзия так разозлила всемогущего Этерна?» Я, конечно, использовала изменённое зелье, которое обращается к внутренним страхам противника и вызывает иллюзию, способную напугать конкретное существо больше всего. Но неужели Лоремиэль Кетро настолько боится антропиек? Или именно меня? В любом случае, рассказывать кому-либо подробности нашего боя не в моих интересах. Хотя бы потому, что у меня нет звания магистра, а только они могут создавать новые зелья и совершенствовать существующие. «Он тебя достает?» — спросил Гарунит, внимательно следя за удаляющимся Этерном. Я покачал головой и вернулась к намыливанию тарелок. «Со стороны ваш разговор выглядел не слишком дружелюбным», — заметил старшекурсник. «Ничего страшного. Просто я имела несчастье нанести ему один-единственный удар, прежде чем он одержал надо мной победу на вступительном бою». Видно, папочка его поругал за то, что спасал перед какой-то человеческой травницей. «Да, Кетра не пропускает ударов», — подтвердил Гарунит, глядя теперь на меня уже с большим интересом. «Чем же ты его задела?» «Боюсь, если начну об этом рассказывать, то он от меня не отстанет», — попыталась пошутить я. «Пусть уж тешит свое самолюбие и продолжает поддерживать иллюзорный и имидж несокрушимого Этерна». Я ничего не сказала, но в то же время, кажется, грунит все понял. Ты молодец. Господин Лавуа тебя хвалил, кстати. Правда? И что сказал? Сказал, что при внешне очевидной слабости ты умеешь использовать свою единственную способность достаточно эффективно. Чудесная похвала, съязвила я. Неужели и груниты надо мной насмехаются? Да ты не обижайся, это действительно великое умение достойно выходить из схваток сильнейшими, умело используя единственное оружие, которое у тебя есть. К тому же... Гарунит хихикнул. «По Академии уже распространился слух о том, как ты и использовала самоуверенность Алриата против него самого». Я молчала, старательно намыливая тарелки. «Знаешь, махать мечом можно научиться, а вот хитрость и умение выкручиваться — это настоящий дар». «Некоторые называют это антропийской подлостью», — горько фыркнула я. Обвинение Кетро в мой адрес бесили, так и подмывало его спросить, а что мне надо было стоять и ждать, пока твой дружок Малик скрутит меня своим лассо, или даже не пытаться выступать против несокрушимого Кетро? «Некоторые — этерниты», — усмехнулся Гарунит. «Но, ну, к твоему сведению в Академии, много и других раз. Конечно, тебе повезло попасть в поток с наследничками правящих, но, поверю у нас тут всё не так плохо». «Спасибо», — неуверенно сказала я. С трудом верилось, что другие расы более дружелюбны. Про гурунитов я тоже немало плохого слышала, да и про представителей других герцогств. Как известно, разные расы Земли пришли в Магитерру, находясь чуть ли не в состоянии войны между собой. Да и здешние обитатели не отличались ни дипломатичностью, ни излишним миролюбием. а Кстати, меня зовут Себастьян Свер. Гурунит из Бьярны. Калерия-Перье. Западное герцогство. «Чистокровная?» — мгновенно догадался Себастьян. «Что есть, то есть», — ответила я спокойно. «Другие расы магитеры невероятно бесил культ чистоты крови, распространённой среди людей, но отрицать то, что мне жизненно необходимо подтверждать, я не собиралась». «Приятно познакомиться, Калерия», — улыбка осветила лицо Гарунито. «Скажешь мне, если Этерны будут доставать?» У старшекурсников много возможностей испортить жизнь первокам при желании. «Серьёзно?» — заинтересовалась я. «А часто вас привлекают, ну, присматривать за нами». Себастьян взял чистое полотенце и внезапно начал вытирать, намытые мной тарелки раскладывать их на полке. «Это часть обучения. Смысл в том, чтобы мы как можно больше взаимодействовали друг с другом. Ты же знаешь, что нас ждёт после выпуска». «Конечно». «Лучшие войска войдут в состав императорского отряда. Следующие по успеваемости и способностям будут распределены в научные институты и учебные заведения Гехарии. Самые слабые войдут в состав императорского резерва». «Правильно», — усмехнулся Грунит. «Это официальная версия, но на самом деле, знаешь, почему здесь так много наследников разных домов? Даже сам император обучался именно здесь». «Почему? Об этом я как-то не задумывалась». Просто престижное учебное заведение. Где ещё аристократам учиться, как не в императорской академии? Чтобы научить будущих правителей общаться между собой. Сбить лишнюю спесь друг с друга. Ничто так не способствует нашему объединению, как студенческие времена, когда все равны и каждый может набить морду будущему императору, не начиная кровопролитные войны между герцогствами. В этот момент я поймала мечтательный взгляд Себастьяна, который он бросил в сторону Илремиэля Кетро. «Только не говори, что ты поступил сюда исключительно для того, чтобы иметь возможность подраться с одним из претендентов на трон Гехарии», — рассмеялась я. «Мальчишки такие мальчишки. но ну, правда». «Не только для этого». Улыбка грунита уже начала смущать меня. «Некоторые учатся, чтобы заключить выгодный династический брак». «Что ж, очень может быть. Не могла я не признать его логике». «А ты...» «Ты тоже наследник?» «С чего ты взяла?» «Напрягся, Себастьян». «Ты сказал нашему объединению», — улыбнулась я. Мне уже было очевидно, что мой собеседник не рядовой Гарунит. Хотя я совсем ничего не знала о родословной Биарнийцев. Просто куратор его явно выделяет. Кетру опасается, иначе бы он просто так не ушёл от нашего разговора. Вывод — Свер, как минимум, лорд. «Знаешь, это неважно» улыбнулся Себастьян. «Здесь все равны, и постарайся к этому привыкнуть». «Ладно», — кивнула я. Свер подмигнул на прощание и удалился контролировать ход уборки.